Глава сорок первая «Все просто. Я осматриваю пленных, убеждаюсь, что с ними все в порядке и составляю список. Затем мы с вами едем и проверяем выкуп. На третьем шаге производим обмен». «Добро. Пока ведут пленных, предлагаю выпить чаю». Лев Бонифатьевич кивнул и потер ручки. Что-что, а чаевничать он любил. «Бука!» — шепнул я Орку. «Бука!» Тащи пленных с леса повала. Пусть умоются и приведут себя в божеский вид, кандалы снять. Тех двоих из подвала тоже в общую кучу. Старый гоблин не стал дожидаться, пока решётка поднимется хотя бы на его рост, и ловко проскользнул под острыми шипами. Что там с чаем? А печеньки будут? Ваша уважаемая бабушка не пекла сегодня пирогов. Любите вы халяву, лев Банифатьевич. Ах, молодой человек, должны же у меня быть небольшие стариковские слабости. Да люблю, не отрицаю, но всё это последствия травм юности, бедности, низкого происхождения и человеческого шовинизма. Не лучше сходить к психотерапевту. Гоблин насмешливо посмотрел на меня. Вы видели их расценки? За такие деньги проще жить с комплексами, тем более они приносят доход. Чай с бутербродами, печеньем и яблочным вареньем Лев Банифатьевич пил не спеша. Травил байки о светлых, тёмных и гоблинах, которые насевали с на обеих сторонах. Веря в теорию заговора, точно бы решил, что противостояние света и тьмы придумали торговцы типа нашего Льва. "Нет! Всё я не съем!" Гоблин с сожалением окинул стол. "А можно мне с собой завернуть, что осталось?" "Не лев Банифатиевич, не наглейте, а то в следующий раз будете ждать за воротами, а чай я буду пить один". Гоблин поджал губы и сделал вид, что оскорблён. Но выходя из-за стола, утянул баранку и спрятал в карман, просто эталон скрядности. Подсчёт и запись пленных не заняли много времени. Гоблин подзывал пленного, спрашивал имя, черкал пером в своих бумагах и звал следующего. Плохо, ребята, эти владыка, заметил он мне. Всё на месте. Что значит плохо? Я должен был дать им сбежать? Нет. Ну хоть одного надо было замучить или голову отрубить. Лев Бонифатьевич разочарованно покачал головой. Владыка должен быть грозным. Предпочитаю выгоду. Во-первых, выкуп, во-вторых, они валили лес. А что возьмёшь с отрубленной головы? взгляд гоблина стал уважительным. Жаль, что мы не выбираем гоблинских царей. Я бы предложил вашу кандидатуру. Лев Банифатьевич, переходите к делу. Пленных вы посмотрели, где моё золото? Проверять выкуп? Я ехал с 10 орками-бойцами из сений. Я же говорил, ворчал гоблин. 10 охранников, а вы взяли 11. Сени не охранник, а домашний монстр, просто зверушка для моего развлечения. Бабушки свои из сказки рассказывайте. Не унимался Лев Банифатьевич. Слышал я, как ваша комнатная зверушка кушала Светлых. Ну кушала, и что такого? Вот вы баранки любите? Я со значением посмотрел на гоблина. А он Светлых? А, тёмные боги с вами. Пусть будет 11. У Рубука наоборот считал, что я поступаю легкомысленно, рвался ехать со мной или дать сотню бойцов и десяток скелетов. И вообще, хотел лично охранять меня от всех напастей. Я еле успокоил Буку и приказал остаться в замке, пусть следит за мной через дозорных птичек и готовит на всякий случай отряд спасателей. Мы выехали за первую заставу и через милю свернули на боковую дорогу, заросшую травой. 5 минут, и нас взяли в кольцо вооружённые гоблины. Чуть в стороне, с отвращением на лицах, стоял десяток светлых. Прошу, владыка. Лев Банифатьевич указал на фургоны около деревьев. Золото там. Будете пересчитывать? Буду, даже не сомневайтесь. Я кивнул, но вовсе не собирался перебирать каждую монету. Выборочно открою сундуки, оценю на глаз и хватит. Хорошо. — согласился Гоблин. — Затем я всё опечатаю, и мы будем готовы к обмену. — Как у вас всё сложно. Нельзя было просто привезти в замок деньги и получить голодона с компанией. — Светлые вам не доверяют. Думают, что вы отнимете деньги, а пленников казните. Лев Бонифатьевич скривился. — Были, знаете ли, такие прецеденты. — Кто-то из моих предков... — Причём здесь ваша родня? — Гоблин искренне удивился. — Да. Это у светлых между собой. В сопровождении Льва Банифатьевича я принялся обходить фургоны. Внутри стояли небольшие сундучки, до краёв полные золотых монет. А меньше тару не могли найти. Владыка, вы такой пробовали поднять? Обычный стандарт, чтобы могли тащить два грузчика. Я вынужден был согласиться. Эта казна может хранить сундуки весом в несколько тонн, двигать их не требуется. А фургоны надо загрузить, потом разгрузить, а упряжка Соронов должна сдвинуть экипаж с места. Дверь каждого осмотренного фургона лев Банифатьевич опечатывал шёлковой лентой, изрисованной магическими символами, и накладывал личную печать. Последний, утомившийся гоблин ткнул пальцем в очередной фургон и принялся вытирать лоб платком. Как же утомительно быть посредником. Зачем соглашались? Деньгами соблазнились. Не без того. Я тоже устал от этих бесконечных ящиков. Давайте уже закончим. В последнем фургоне узкие окошки под потолком были закрыты и стояла темень, хоть глаз выколи. Посмотрите, там на стенке должен быть фонарь. Я сделал пару шагов и попытался нащупать лампу. Простите, владыка, голос Льва Банифатьевича сделался печальным. У меня не было выбора. Мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Не успел я обернуться, как дверь в фургон захлопнулась снаружи. Эй! В один прыжок я добрался до неё и ударил плечом. Что за шутки? Вас предупреждали, шипнул мне в ухо вкрадчивый голос вампира-нотариуса. Но вы не захотели слушать. Пришло время платить. На моём поясе висели меч и кинжал, идеальное произведение магического искусства. И они среагировали раньше, чем я успел хоть что-то сообразить. Отбиваться мечом в тесном фургоне было невозможно, и в моей ладони оказался кинжал. Резкий взмах рукой в темноте, и в ответ раздалось злое шипение. Равновесие нельзя нарушать. Вампир перемещался в темноте. Теперь я возьму с вас положенное. Кинжал, сообразуясь с собственным непостижимым чутьём, сделал выпад в темноту, снова заставив кровососа зашипеть. Холодным железом от меня не защититься, глупый владыка. Но у магического клинка было другое мнение. Со свистом он ударил крест на крест, так что мне в лицо брызнули ледяные капли. Дурак, я бессмертный. А мы тебя на ленточки порежем от бесказерок. Сможешь хором исполнять арию печального вампира. Чего? Ещё один удар в темноту, и кровосос с грохотом улетел в дальний угол фургона, судя по звуку, рассыпав золотые монеты. Меня отвлёк звук снаружи: крики орков, звон мечей и жалобный трубный звук рога. Я же сказал, никто не придёт на помощь, глупец. Ты выйдешь отсюда только! Клинок всплаховал и пропустил тяжёлый удар прямо в грудь. Пришёл мой черед пролететь пару шагов и врезаться в стенку фургона, жалобно заскрипевшей под моим весом. Сейчас я тебя! Вампир приближался грузными шагами, сотрясая пол, отправляв в Стенка у меня под спиной вдруг исчезла, и я стал падать. А нет, это кто-то отпер дверь, позволил мне вывалиться и подхватил десятком рук. Сеня. Угук! Мой любимый домашний монстр поставил меня на ноги, отряхнул от пыли и одновременно другими щупальцами захлопнул дверь в фургон, врезав по носу ошалевшего вампира. Угук! Угук! Сеня запер кровососа, ловко вбив колышек в дужки щеколды. «Спасибо, дружище!» Монстр довольно улыбнулся во все триста зубов. И щупальцем указал мне за спину. «Тёмные боги, меня укуси!» К фургонам мчались рыцари. Полусотня светлых, опустивших копья и явно желающих угостить нас не чаем. «К оружию! Кто живой?» Я вынул меч и поднял над головой. «Ну, хоть кто-то из моих орков уцелел?» «Мы с тобой, владыка!» Ко мне сбежался весь десяток. Кто-то хромал, кто-то баюкал раненую руку, забрызганную кровью. Но все живые. «Владыка!» — старший орк коротко поклонился. «Мы уложили в шех шветлых, гоблин разбежалишь». Я указал ему на скачущих к нам. Орк озабоченно скривился и сплюнул в траву. «Прикроем ша фургонами! Урхун! Тащите свои тощие жадницы вон туда!» Но светлые так и не доскакали. Ровно на середине поляны им наперерез вылетел отряд во главе с Урубукой. Сотня орков на соронах с развернутым флагом и боевыми топорами в зеленых руках. За владыку! Громкий крик всадников поддержал и мой десяток. Смерть светлым, тёмные боги с нами! Клин Светлых затормозил, развернулся и дал стрекача прочь от Урубуки и его воинов. Урубука остановил Сорона за 3 шага до меня, соскочил на землю и опустился на одно колено. Владыка, я шледил за вами через дозорных птиц. Мы увидели шведлых и шаражу бросилишь к вам на помощь. Простите, что я прибыл слишком поздно. Встань, бока. Я подошёл и обнял орка. Спасибо, друг. Ты спас меня. Орк смутился и, кажется, даже покраснел. Владыка, вы вещь в крови. Это не моя. Я указал на фургон, где мы заперли вампира. «Там это, сволочь!» Бука махнул воинам. Фургон окружили, распахнули дверь, держа на готове факелы. Никого. Гад-нотариус в очередной раз умудрился сбежать. «Ну и фиг с ним! Забираем золото и возвращаемся в замок!» Урки принялись запрягать соронов и по одной выводить повозки на дорогу. «Всё! Больше никаких игр со светлыми!» Не хотят выкупать пленных? Ну и не надо. С гноем в подвалах. Я владыка или нет? Побыл, называется, гуманным. А вот не работает доброта со светлыми не работает. Владыка, шадите в экипаж. Не, не хочу. Где там был мой Сорон? Поеду домой верхом, как и положено владыке. Я обошёл фургон, разыскивая своего скакуна. Неожиданно мне преградила путь мутная тень. Из дрожащего воздуха возникло ухмыляющееся лицо вампира. «Я же говорил, что вам не уйти, владыка!» Среагировать я не успел. И моё оружие тоже. Без размаха вампир ударил меня открытой ладонью в лоб. Я рухнул в темноту, не успев даже вскрикнуть. Надо мною склонилось женское лицо, милое, но незнакомое. Лежите, вам нельзя вставать. Я несколько раз моргнул, пытаясь сфокусироваться. Белый потолок, стены выкрашенные серой краской, склонившаяся надо мной медсестра. Где я? В больнице. Вы попали под машину, помните? Попытка покачать головой обернулась ужасной головной болью. Не шевелитесь, у вас сотрясение. Вам нельзя делать резких движений. А я больше и не пытался. Это был мой мир, тот старый, откуда меня выдернули полгода назад, чтобы я вступил в наследство. Тут даже спрашивать не надо было. На стене напротив висел телевизор, в котором толстый министр беззвучно раскрывал рот. Точно, я знаю, как его зовут. А тоже со, что меня выкинули из мира Калькуары, я тихонечко завыл. Сволочи, гады, ненавижу! Я лежал в больнице уже неделю. Состояние поначалу ужасное, приходило в норму. Голова перестала кружиться, жуткие ясеники на теле болели всё меньше, а вот настроение становилось всё гаже. Не хочу жить в этом мире. Верните мне замок, мою Калькуару. Как же муми, бабушка, дитять мы, Урбука, Клер и остальные без меня. Хуже всего было, что мне чаще и чаще приходила в голову мысль: а может, это была галлюцинация? Может, мне почудилась Калькуара и всё остальное? Я попробовал прочитать заклинание, И ничего не вышло. Пытался вызвать козну, а прибежал только санитар. Неужели это был только морок? Валяясь на больничной кровати, я пялился в потолок и не знал, как дальше мне жить. В палату вошла медсестра. Её я ещё здесь не видел. Высокая, с широкими плечами, красноватое лицо закрыто маской. Не отвечая на приветствие, она подошла к моей кровати и принялась что-то делать с капельницей. Ну и ладно, не хочет говорить, значит, я тоже не буду. Ишь, ца-ца! Я опустил взгляд. В разрезе белого халата появился толстый кончик фиолетового щупальца. Ухватил с тумбочки пузырёк с таблетками и потащил добычу обратно в халат. «Сеня!» Хмурая медсестра повернулась ко мне и приложила палец к губам. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.